Положение летописца деяний Петра Великого становится все более невыносимым. Княгиня Мещерская, приехавшая в Петербург в декабре 1836 года, в кавычках, была поражена лихорадочным состоянием Пушкина и каким-то судорожными движениями, которые начинались в его лице при появлении будущего его убийцы. Теперь желание поэта одно, чтобы все кончилось как можно быстрее. И вот черту этой затянувшейся истории подводят два события. На бал упоранцовых дошковых дантес циплит своими шутками в адрес Натальи Николаевны, и одна из них показалась ему настолько оригинальной, что он произносит её всеуслышание. Поинтересовавшись у Пушкина, довольна ли она мозольным оператором, присланным его женой, добавляет во французский. В кавычках: "Мозольчик уверяет, что у вас мозоль красивее, чем у моей жены". На французском мозоль и тело звучат одинаково, и получился каламбур, который так задел достоинство женщины, что все свидетели уже уснули. Второе событие: отеческий совет царя Николая Николаевича беречь свою репутацию, дабы лишний раз не возбуждать известную сем ревность мужа. Как заметила Анна Ахматова, это означало, в кавычках, что по тогдашнему по бальному, по зимнедворцовому, жена камер-юнкера Пушкина вела себя неприлично. Это произошло 24 января 1737 года. 25 января Пушкин пишет последнее письмо, провоцирующее Геккернав на смертельный поединок. Копия письма поручает своему секунданту Данзасу и даёт распоряжение передать его, если будет убит Широкая Глазки, поясняя в кавычках: "Поединка мне уже недостаточно". Никаких переговоров между секундантами решает он никакой волокиты. Перед самой дуэлью просматривают найденные накануне новые исторические материалы и готовятся после развязки, если останется жив, за нарушение обещания данного царю ехать с женой и детьми в ссылку в Михайловское, где наконец-то можно будет заняться работой. Но не пришлось. 27 января он уже лежит со смертельной раной в перерывах между приступами мучительных болей, ждет только одного – смерти. В кавычках. Боль возросла до высочайшей степени. Это была настоящая пытка. Физиономия Пушкина изменилась, Взорова сделался дик.